Глава 10. Планета Гарсона За последние недели Макс нечасто видел Сэма, напряженный распорядок почти не оставлял времени для визитов, а Сэм преуспевал. Как и на всех больших кораблях, на Асгарде было свое миниатюрное полицейское подразделение, состоящее из опытных старослужащих, которые действовали от имени помощника капитана, следя за правопорядком на корабле. Сэм, будучи талантливым политиком и имея поддельное удостоверение помощника стюарда первого класса, сумел в перестановке кадров последовавшей после перевода Макса, получить назначение в отдел казначея на должность полицейского. С работой он справлялся хорошо, не наступая при этом никому на мозоли, закрывая глаза на нарушения, которые являлись древними привилегиями, и следя за соблюдением правил гигиены, экономии и поведения, которые на самом деле были необходимы на плотно населенном и счастливом корабле. Все это он делал, не находя нужным докладываться о нарушителях помощнику капитана, что удовлетворяло и мистера Уолтера, и экипаж. Когда клерк Магинис... Заведующий складом отведал слишком большую дозу продукта мистера Джи и начал настаивать, чтобы все пели вместе с ним. Сэм просто отвел его на камбус и влил в него черный кофе, а на следующий день завел его в трюм, снял свою фуражку с кокардой и так по-научному обработал магиниса, что, хотя на нем и не осталось следов, в душе сохранился неизгладимый отпечаток. В своем туманном прошлом Сэм обучался искусству рукопашного боя. Это было не грубое размахивание кулаками, а именно искусство, которое превращает невооруженного человека в смертоносную машину. Сэм выбрал свою жертву неспроста. Если бы он доложил на него, Магенис счел бы Сэма стукачом, простым выскочкой, которого можно перехитрить или проигнорировать. И если бы наказание было строгим, он мог бы превратиться в постоянного нарушителя дисциплины. К тому же Сэм не забывал о том, что, донеся на Магиниса, он причинил бы беспокойство священной корове, главному стюарду Джордана. Но способ, выбранный Сэмом, превратил Магиниса в его горячего сторонника и в живую рекламу, поскольку специфическая, но не уникальная гордость Магиниса заставляла его относиться к человеку, который... Побил его, как к самому крутому из тех, что ходят на двух ногах, а это моментальная смерть для кого угодно. Настоящий парень. Со стариком Сэмом шутки плохи. Попробуй наедь на него, посмотришь, что из этого выйдет. Давай, я готов держать пари. Сэму не пришлось давать второй урок. Помощник главного инженера считался главным полицейским, являясь номинальным начальником Сэма. Они вдвоем и составляли полицейское отделение их небольшого городка. Когда же помощника главного инженера снова назначили на дежурство в энергоблоке, заменив его на помощника инженера третьего класса, то уолтер естественно назначил сэма на должность главного полицейского сэм с самого начала своего пребывания на корабле хотел получить эту должность любой шеф полиции в любом месте имеет власть намного превышающую данную ему законам пока сэм мог поддерживать хорошие отношения с мистером Квинером, мистером Джордана и в меньшей степени с мистером Дюмоном. Пока он не совал нос в работу инженерных отделений и беспокойной норы, он был самым влиятельным человеком в корабле. Намного влиятельнее во всех практических делах, чем сам помощник капитана, поскольку Сэм был его олицетворением. Так распределялись роли на корабле, когда он сел на планету Гарсона. Землянину планета Гарсона кажется строительным мусором, оставшимся после сотворения Вселенной. Поверхностная гравитация на ней равна 1,25 мм земной нормали, что не соответствует комфорту. К тому же она холодная, как сердце ростовщика, а ее атмосфера состоит из метана, непригодного для человеческих легких. В небе полно более комфортабельных планет, и не будь она уникальной путевой станцией, все облетали бы ее стороной. Но около Солнца Земли есть только одна точка конгруентности Хорста, и ее переход выносит корабль к Тете Центавра, а из 13 планет этого Солнца планета Гарсона имеет то достоинство, что из прочих планет она наименее неприятна. Но с «Тетой Центавра» доступны полдюжины точек конгруентности, что делает планету Гарсона неизбежным центром пересечения торговых дорог Солнечного Союза. «Макс» лишь один раз ступил там на сушу, и этого было больше, чем достаточно». Колония в космическом порту, частично находящаяся под куполом, частично вырытая под куполом, была похожа на лунные города и немногим отличалась от поселков, расположенных вокруг любого большого города на Земле. Но для Макса все это было новым, поскольку он никогда не был даже на Луне и не видел больших городов, кроме космопорта на Земле. Он сошел на планету вместе с Сэмом, одетый в свои лучшие одежды, и едва не дымился от любопытства. Не было необходимости надевать космический костюм. Порт предоставлял всем пассажирским лайнерам туннель с необходимым давлением для прохода из корабля под купол. Оказавшись под куполом, Сэм сразу направился вниз. Макс воспротивился. «Сэм, пойдем в город, посмотрим, что там есть». Ха. а там ничего нет. Гостиница, несколько дорогих магазинов и забегаловка для богатых пассажиров». «Ты хочешь выложить все свое месячное жалование, забив штекс?» «Нет, но я хочу посмотреть город». «Я не мог увидеть ее из рубки управления, когда мы садились, и теперь я не увидел ничего, кроме переходного туннеля», — он указал на коридорные стены. «Там не на что смотреть, кроме грязного, густого, желтого смога, который никогда не рассеивается. Там хуже, чем на Венере. Впрочем, поступай как хочешь, а мне надо сделать кое-какие дела». Если ты не желаешь идти со мной, то тебя, конечно, никто не неволит. Макс решил пойти с ним. Они отправились вниз и вышли в широкий освещенный коридор, который чем-то напоминал улицу в Космопорте, на которой располагался ресторан «Перси». Но только здесь над нею была крыша. Тут были такие же бары. Те же яркие афиши и рекламы, призывающие прохожих расстаться с наличными, и даже было такое же ателье по пошиву мужской одежды с вывеской «Распродажа по низким ценам».